Глава 7. Пройдя таможенные формальности, Дени вышел в зал прилёта. Здесь человек 6 водителей такси стояли цепочкой, похожие на хозяев, встречающих гостей на официальном приёме. Ждали пассажиров. Взгляд Дени почти сразу упёрся в плакатик, на котором чёрным маркером было написано: "Крей система Диповоны". Его держал невысокий человек с густыми чёрными бровями. Увидев, что Дэнни обратил внимание на плакатик, он подошел и улыбнулся. «Синьор Крей? Си. Бен Венутти!» Он взял из рук Дэнни рюкзак и быстрым шагом повел его по залу, бросив через плечо. «Говорите по-итальянски?» «Нет. Плечи встречающего приподнялись и опустились. Не имеет значения. Я везу вас в отель английский. Нормально? Си. Очень хорошо». На выходе из здания аэровокзала Дэнни обдала густой волной жаркого воздуха обильно насыщенного запахами горючего. Он чувствовал себя не в своей тарелке, перевозбужденный, не выспавшийся. К тому же сказывалось нарушение суточного ритма организма в связи с перелетом. Казалось, ему в жилы впрыснули кукурузного сиропа коро. Встречающий подвел Дэнни к новенькому Альфа-Ромоэу, открыл заднюю дверцу — Автомобиль был припаркован в зоне, отведённой для такси, но остаящего неподалёку полицейского это, похоже, не волновало. Он почтительно кивнул сопровождающему Денни, тот изобразил рукой салют и завёл машину. Промышленные пригороды Рима выглядели как окраины любого большого города: фабрики, различные офисные здания и представительства автомобильных фирм, современные и в меру уродливые. разделяли заросшие сорняками и заваленные мусором пустыри. От шоссе их отделяла стена аляандровых кустов. В принципе, такой ландшафт мог быть в любой стране, где жарко. В бесцветном небе ярким слепящим пятном выделялось солнце. Видимо, Дя не задремал, поскольку в следующий момент оказался в самом городе и поразился грандиозности и великолепию памятников старины, неожиданно окруживших его со всех сторон. Двигаясь по набережной Тибра, Альфа-Ромео обогнул огромный замок, проехал по мосту на другую сторону реки и оказался на широкой, очень красивой площади, где, рассеивая стайки монахинь, плавно скользнул в каменные увенчанные башни и ворота, открывающие путь в протяженный тенистый парк. «Это монастырь?» — спросил Дэнни, подавшись вперед. «Эля вилла Бургезе», — отозвался водитель скрипучим голосом. Парк Вилла Боргезе одна из достопримечательностей Рима, расположенный на холме Пинчо за древней городской стеной. К сожалению, они покинули парк почти так же быстро, как и въехали, глядя да не успел ничего толком рассмотреть. Теперь автомобиль мчался по большой оживлённой улице, заполненной фиатами и вескопами. Веспо итальянский мотороллер. На тротуарах и не протолкнуться. Кругом сплошь антикварные салоны и бутики Миссони, Зегна, Гуччи, Булгари. Денни показалось, что он листает рекламный каталог. Движение заметно замедлилось. Водитель осторожно вёл машину, ворча на пешеходов и коллег. К удивлению Денни, он ни разу не нажал на клаксон, удовлетворяясь лишь бранными итальянскими выражениями. Альфа Ромео свернула на боковую улицу. вымощенную булыжником, и примерно через минуту плавно остановилась у тротуара, покрытого выцветшим красным ковром. Водитель вызвал швейцара, скрипнул крышкой багажника и открыл дверцу, чтобы выпустить Денни. Перед ним высилось бледно-желтое старинное каменное здание с вывеской «Отель Англитер». Водитель исчез. Денни передал портье паспорт для регистрации «Отель Англитер». Затем пожилой коридорный проводил его в номер. Это был люкс, как и обещано. Две смежные комнаты с обстановкой, похожей на театральные декорации, на окнах бархатные портьеры, неяркое освещение, хорошая звукоизоляция. В центре большой комнаты на круглом столе из красного дерева в вазе стоял букет живых цветов, сладкий аромат которых смешивался с едким запахом мебельной мастики. В спальне доминировала стильная массивная кровать с толстым матрасом, застеленным тонким покрывалом. У спинки высилось множество периевых подушек. Дэнни решил проверить мягкость матраса, повалившись на спину. Только на минуту, сказал он себе, и отключился. Проснулся Дэнни лишь вечером, внезапно и с ощущением, что куда-то опоздал. Он вскочил с постели, Неслышно пробежал по восточному ковру в душ, где стремительный поток воды вымыл из костей разницу во времени. Неожиданно почувствовав голод и одновременно восторг, что он в Риме, Денни оделся, спустился в вестибюль и вышел на улицу с поэтическим названием Бокка-де-Леоне. Ему было всё равно куда идти. Он просто влился в поток пешеходов и через некоторое время обнаружил, что взбирается по ступеням лестницы на площади Испании. После чего затерялся на верху в лабиринте боковых улочек и через 20 минут вынырнул на Виа Венето, понятия не имея, в какой стороне отель. Опустившись на стул в кафе де Пари, столик стоял тут же на тротуаре. Денни заказал сыр моцарелла и сэндвич с помидором. Си-си-си. Да да, синьор Каприс и бутылку воды Пелегрино и кампарасода. Затем принялся разглядывать прохожих. Публика была стильная, даже элегантная. Почти все женщины стройные, нарядно одеты, как, впрочем, и большинство мужчин. Многие курили, и ни у кого он не заметил поясного кошелька, кроме туристов. Тех, кто отличался избыточным весом, Ден не причислил к американцам. Что касается самого Дени, то с ним вроде было всё в порядке: ни толстый, в хороших мокасинах фирмы Колха, Но в остальном он ощущал себя почти оборванцем на фоне итальянцев. Брюки цвета хаки из магазина молодежной моды ГЭП и тенниска неизвестного происхождения. Вечер можно было провести двумя способами. Начать работать прямо сейчас или, что казалось более естественным, пошататься несколько часов по-разному, кафе, почитать Геральд Трибюн и насладиться ля дольче вита сладкой жизнью. В этом противоборстве и устремлении восторжествовала добродетель. Дэнни расплатился карточкой визы, пересек улицу, подошел к банкомату, терпеливо дождался, когда тот выдаст полмиллиона лир, поймал такси и поехал обратно в отель. Добравшись до своего номера, Дэнни плюхнулся в кресло у окна с телефоном в руке, репетируя короткую речь, которую придумал в самолете. Убедившись, что все помнит правильно, он набрал номер. Всё было как обычно: сначала гудки, а затем голос автоответчика: "Привет. Вы позвонили Инсаге. К телефону он сейчас подойти не может". Чао, Инсаге. И телефон это единственное, что Дэнни распознал, но о существо деле ясно: священника дома нет, значит, нужно позвонить утром. Больше делать было нечего. Он приехал в Рим, чтобы встретиться с отцом Инсаги. Если священника нет в городе, Или он откажется встретиться, то клиент Белцер и просто зря потратит деньги. Это его проблема, подумал Дени. Если Белцер захочет, чтобы я пробыл в отеле день, неделю, месяц, звоня священнику каждые 2 часа, то я в принципе согласен. Дени вытащил из мини-бара бутылку воды Пероне, опустился в кресло и включил телевизор. Через полминуты он с интересом смотрел драматический матч на Кубок УЕФА. Не ведая, что матч сыгран месяц назад, вскоре зазвонил телефон. "Слушаю", резко проговорил Дэнни в трубку. "Мистер Крей", произнёс низкий женский голос с лёгким акцентом. Он нажал на пульте кнопку выключения звука. "Да, это Дэнни Крей. Меня зовут Паулина Пастурини. Я ваша переводчица. Сеньор Бельцер предупредил вас обо мне?" "Да. Ну, Во-первых, позвольте мне поздравить вас с прибытием в Рим. Спасибо. И спросить, не нужна ли какая помощь. У вас есть всё необходимое? Кажется, да, ответил Дэнни. Но я пытался связаться с ним по телефону, и что? Пока безрезультатно. Он священник, очевидно, работает в отъекане. Вот как. У меня есть его номер телефона, но отозвался автоответчик. И разумеется, по-итальянски, так что если хотите, я могу позвонить от вашего имени, выясню, говорит ли он по-английски. И я должен встретиться с ним по довольно щекотливому делу, произнёс Денни после непродолжительного размышления. Я знаю, наш друг мне всё объяснил, но это не проблема. Я представлюсь вашей помощницей. Но вы ведь детектив Майлер, да? Да. В таком случае я позвоню ему утром, объявила переводчица. Замечательно. Денни пытался скрыть разочарование, но вряд ли это ему удалось. Его почему-то расстроило, что переводчица знает насчёт детектива Малера, хотя, конечно, в этом не было ничего удивительного. Я назначу встречу, продолжила она. Если он не говорит по-английски, буду вам переводить, согласны? Да. В таком случае договорились. А вы «А завтра свободны?» «Как птица!» — усмехнулся Дэнни. «Извините, не поняла?» «Я сказал, что свободен, как птица!» Она рассмеялась, издав вибрирующую трель. «Прошу меня извинить, но у нас в Италии такой идиомы нет. В частности, потому что большинство птиц в Риме голуби, а к ним вряд ли подходит определение «свободны», а не просто, как же это называется, бездомные». Теперь пришла очередь Дэнни засмеяться. Они распрощались. Денни открыл вторую бутылку Пероне и позвонил в Штаты, чтобы прослушать свой автоответчик. Первое сообщение было от Джейка. Он действительно продал картину. Позвони мне, старина, я наконец. Второе от Келли. Звонила с Тихоокеанского побережья сообщить ему номер телефона в отеле. Я люблю тебя, Денни, дорогой мой. Чао. Потом мама. Зв звоню просто так. Напоминаю, что во вторник мы уезжаем в Ирландию. Если тебе что-нибудь понадобится, Кевин знает, как с нами связаться. А дальше почти заговорщицки: почему бы вам с Кейли не приехать сюда, пока нас нет? Я оставлю ключи в обычном месте. Капитан остановил своего мистера Хатченса. И наконец: Дэн, привет. Это Адель Сливински. К сожалению, я вынуждена сообщить вам плохую новость. Не знаю, насколько серьёзно вы настроились на покупку дома Тэрио, Но сейчас вы можете получить только стройматериал. Тяжёлый вздох. В общем, дома нет. Вчера ночью случился пожар, и от дома ничего не осталось. Но хочу, чтобы вы знали, у меня есть похожие здания в том же районе. Думаю, какое-нибудь из них вам понравится. Адель снова тяжело вздохнула и продиктовала несколько адресов. Теперь уже никто не сумеет ознакомиться с бумагами Терео, подумал Дэнни. сварил я телефон на диван. Он встал, подошёл к окну, раздвинул шторы и начал смотреть на улицу. На душе становилось жутковато. Вначале тенью, затем падал, теперь вот дом. Неужели это всё совпадение? Хотя дом могли поджечь обыкновенные вандалы, вполне вероятно. Дом старый, стоял на отшибе, в нём никто не жил. Какие-то слухи насчёт склепов в подвале. Это могли сделать подростки из жилых кварталов, расположенных неподалёку. Ему очень хотелось в это верить. Да я не представил группу подростков, подвыпили, запрыгнули в отцовскую машину и погнали к дому Тэрию. Вандалы, подумало он, определённо они. Видели дом по телевизору, слышали про него какие-то страшные истории, вот и решили поставить фильм ужасов с собственным участием. Взломали замок, устроили там гулянку, зажгли свечи, или кто-то бросил окурок, и начался пожар. Там могло произойти что угодно. Он заснул в 10 часов. Отключился сидя перед телевизором, смотрел CNN, положив ноги на кофейный столик. И ему опять приснился дурной сон, который прервали голоса пьяных американцев на улице. Ах, ты моя резиновая прелесть. Из сна Дэни помнил только то, что он был страшный. Во второй раз уже окончательно он проснулся в 7:00 утра, когда в окно начало светить солнце. Дэни забыл задёрнуть штору и не помнил, как раздевался и ложился в постель. Странно. Валяться в постели он не стал, а вышел поискать Геррольд Трибун в надежде обнаружить там что-нибудь от Джейсона и Патти. Большинство магазинов были ещё закрыты, но на Виа дель Корсо Он нашёл газетный киоск, купил газету и двинулся в кафе на Пьяцца Колона. Там некоторое время стоял у стойки, чтобы выяснить порядок получения заказа. Значит, вначале нужно выбить чек в кассе, подойти с ним к одному из раздатчиков за стойкой и получить требуемое блюдо. Заведение заполняли продавщицы и торговцы, а также служащие, заглянувшие по пути на работу. Были там и двое итальянских солдат. На фуражках у них День заметил какие-то перья чудно. За столиком в углу играли в карты, попивая кофе с небольшим количеством бренди, трое работяг в грязных синих комбинезонах. Очевидно, закончили смену. Почти все улыбались и пребывали в хорошем настроении. В небе сияло солнышко. Здесь всё было совершенно не таким, как в Вашингтоне, и это возбуждало. Если бы удалось переговорить с инсаги Можно было бы взять свободный день и посетить Сикстинскую капеллу, пройтись по парку Вилла Боргезе, купить подарок Кейле. Когда капучино, наконец, приготовили, Дэнни взобрался на табурет рядом с обитой медью стойкой и просмотрел газету. А Паттелли ни слова. Неудивительно. Ведь это всего лишь очередное убийство в Америке, где они случаются каждый день, и дома горят, тоже в большом количестве. Солнечные лучи причудливо рассвечивали висящую в воздухе пелену сигаретного дыма. Пора себе признаться, подумал Дени, что я предпочёл бы поскорее разделаться с этой работой и забыть о ней. Рим, конечно, прекрасен, но поручение Белцо какое-то тухлое. И вообще, в последнее время слишком много плохих новостей, связанных с насилием. А условия, в которых я живу, слишком роскошные, просто нереальные, чтобы всё было похоже на правду. День не доел второй рогалик и соскользнул с табурета. Ты должен закончить это дело, уговаривал он себя. Не такое уж оно сложное. Задай простые вопросы священнику насчёт компьютера и в зависимости от его ответов решай, что делать дальше. А потом ты полетишь домой и вернёшься к работе, твоей настоящей работе. В отель Денни пришёл почти в половине восьмого вечера. Переводчица ждала его в вестибюле. Она приблизилась, когда он спрашивал у портье ключ. Мистер Крей? Я Паулина. Денни представлял её женщиной лет за 40, начитанной, приятной в общении, в очках, причём сильных. Та, что стояла перед ним, оказалась совершенно иной. Темноволосая красавица лет 30, излучающая шарм, который стоил настоящих денег. Она была в льняной блузке с большим вырезом, очень короткой юбке и коричневых туфлях из крокодиловой кожи на высоких каблуках. Привет. Это единственное, что Денис смог выдавить. На её лице вспыхнула ослепительная улыбка. Я думала вы старше, кокетливо проговорила Паулина, рассматривая Дениса сквозь густые ресницы. А я думал вы старше. Поулина засмеялась, смех мелодичный, просто божественный. Может, выпьем кофе? Она не стала ждать ответа, а развернувшись, направилась в кафе Баратели. День не двинулся за ней, не отрывая взгляда от восхитительно покачивающихся бёдер. Юбка Паулины была такая короткая, что едва прикрывала то, что нужно, когда Паулина взобралась на табурет. Когда же она небрежно закинула ногу на ногу, Дэни почувствовал, что вообще потерял дар речи. Положение спас подошедший официант, переводчица вопросительно посмотрела на Дэни, капучино. Он кивнул и с усилием добавил: "Конечно. Извините, что явилась без предупреждения", сказала Паулина. "Но ваш телефон не отвечал, а передавать сообщения автоответчиком я не люблю", так что она пожала плечами, привлекая этим жестом внимание к изяществу своей шеи. Я решил оставить вам записку. И тут ещё одна обворожительная улыбка. Явились вы? Да, произнёс Дени, сознавая, как это глупо звучит. И о чём вы собирались написать? В ответ послышался трепетный, вибрирующий смех. О баце Инсаги, конечно. И решила позвонить ему пораньше, пока он не ушёл куда-нибудь на целый день. Поулинов взмахнул руками. Не знаю, что делают остальные священники в течение дня, может, молятся, но чем занимается отец Ансаги, мне известно. И чем же? Трудится в Ватиканской библиотеке. Над чем? Оцифровывает эти, как они называются, ну, инкунабулы. В самом деле, удивился Денни. Паулина грациозно кивнула. А инкунабулы это что такое? Хорошо, что вы тоже не знаете, шутливо у Паулины, поскольку и я не знала, пришлось спросить. А если бы вы знали, то мне было бы неудобно, ведь это вроде как моя специальность, а она наклонилась ближе, видимо, не замечая, какой эффект производит на Денни её грудь. Да я не пытался не смотреть, но это было примерно так же, как игнорировать земную гравитацию. Глаза Паулины вспыхнули. Я думала: "Инкунабул что-нибудь загадочное. А это просто книги, напечатанные до 1550 года. Наш священник Инсаги, эксперт по инкунабулам. И по компьютерам тоже не вылезает из архивов. За это его прозвали Рекс Токпо. Денни вопросительно вскинул брови, глаза Паулины снова вспыхнули. Мышиный король, мыши. Так зовут священников, которые работают с книгами, а он их король. Паулина развернулась на табурете и поднялась. Извините, я отлучусь на минутку. Анна одарила Дени свою фирменной улыбкой и плавно покачивая бёдрами, удалилась, как магнитом притягивая к себе взгляды всех мужчин в зале. Через несколько секунд прибыл официант. Он быстро расставил фарфоровые чашки, наполовину заполненные кофе, небольшой белый кувшинчик с пенящимся молоком и такого же размера конструкцию стекло и металл, на которой лежали четыре вида сахара. Дениг глотнул вкуснейшего кофе и замер от наслаждения. В воздухе стоял гул голосов. Большинство столиков в кафе уже были заняты. Ещё глоток. И разговоры вдруг стихли, что заставило Дени поднять голову. Но, конечно, всему виной была она, направляющаяся к нему. Сумочка, вызывающе постукивала по бедру. Отвести взор было просто невозможно. «Так на чем я остановилась?» — спросила Паулина, укладывая сумочку на стойку и взбираясь на табурет. «Вы говорили о мышах». «Верно». Она глотнула кофе, поставила чашку и сделалась серьезной. «Так вот, рано утром я поговорила с Инцаги. Сообщила, что вы хотите с ним встретиться по поводу... Ну, по одному вопросу, мол, дело полицейское, касающееся профессора Тирио». «И что он сказал?» «У вас с ним ленч после полудня». «Я зарезервировала столик в первоклассной маленькой троттории на Виа-де-Картаре. Думаю, если вы его хорошо угостите, разумеется, с вином, которого должно быть много, он может оказаться полезным». «А вы там будете?» Паулина отрицательно покачала головой. «Инцаги превосходно владеет английским. Он учился в Шотландии. К тому же без меня вам будет лучше». «О, я в этом сомневаюсь», — промолвил Дэнни и тут же пожалел. Глаза Паулины замерцали, а Дэнни почувствовал себя идиотом. Несмотря на то, что даже не прикоснулся к этой женщине и ничего такого не сделал, пока все равно его предательство по отношению к Кейли казалось совершившимся фактом. «Спасибо», — сказала она, — «но, думаю, один на один с ним...» Вы станете чувствовать себя свободнее, и он тоже. Денни пожал плечами и потянулся за молочником. Помешивая кофе, он случайно посмотрел на ее сумочку на стойке. Шелковая сумочка-мешочек салатового цвета закрывалась с помощью затягивающегося шнурка, который сейчас был развязан. Внутри виднелся белый цилиндр тампокса, а рядом темно-синий цилиндр пистолетного дула. Деня резко отвёл глаза и тут же взглянул снова. Он слышал, что настоящие пистолеты, когда смотришь на них, выглядят как игрушки. Этот действительно походил на игрушечный, однако спутать было нельзя. Удобное портативное оружие, которое легко спрятать. Небольшая смертоносная штуковина. Может, так надо, подумал Деня, и в Риме все привлекательные женщины носят оружие для защиты. Итак, проговорила Поулина, я сейчас напишу название ресторана. Столик заказан на 12:30. Она достала из сумочки ручку и быстро написала адрес на салфетке. Далеко туда ехать? спросил Дени, беря у неё салфетку. Она очаровательно сморщила носик. Если пешком, то минут 20. А если возьмёте такси, то Поулина сделала паузу и одарила Дени ещё одной улыбкой мощностью в несколько киловатт дольше. Она бросила взгляд на часы и подняла руку, приглашая официанта. Я расплачусь, промолвил Дени. Ладно. Она встала и поправила юбку. Извините, но мне действительно нужно идти. Если вам что-нибудь понадобится, звоните. Хорошо. Неожиданно Паулина наклонилась, скользнув волосами по его лицу и одурманив ароматом дорогой косметики, поцеловала сначала в одну щёку, затем в другую. И это не были поцелуи, как обычно в галерее, когда люди целуют воздух, а она это делала по-настоящему. Она во втором поцелуе даже чуть задержалась, слегка расслабила губы, и Дени ощутил на щеке её дыхание. Затем поуलीन отстранилась, положив руки ему на плечи, и хихикнула: "Ой, я, кажется, испачкала вас помадой". Она потёрла салфеткой его щёку, внимательно посмотрела и удовлетворенно уронил ее на стойку. «Буона, фортуна! Удачи!» Он и слова не успел произнести, как переводчица исчезла.